«Сергей Данилович, как вас жена терпит!» — улыбнулась Надя. «Вы, конечно, добрый человек, но язык у вас...» «А я с женой не только языком работаю. Поняла? Все, я ушел. Носова, зайдешь потом ко мне». Я заглянула к Октябрьскому перед самым уходом. Он тоже собирался домой, натягивал дубленку. Не глядя на меня, пробурчал. Можешь взять на этой неделе несколько дней. Спасибо, мне не нужно. Я сказал, на этой. На следующей ставлю тебя в график операций. Будешь ассистировать. Мне. Правда? Спасибо. Кушай на здоровье. По дороге домой меня покачивало, как от усталости. Страдания были душевными, а реакция на них вполне соматической то бишь телесный. На злополучном перекрестке, где машина сбила Рея, зазевавшись, я чуть не угодила под колеса автомобиля. Мимо дома Сержа шла с минимальной скоростью, едва переставляя ноги. Может быть, он сейчас выйдет гулять с собакой? Мы увидимся. Я сделала крюк, обошла здание, чтобы заглянуть в окна. Света в них не было. У себя дома мне стало совсем тошно. Не было сил даже придумывать занятия. Я свернулась на диване в позе эмбриона, прижала к животу подушку и тихо стонала. Если за двое суток возможно вырастить в себе такое нестерпимое желание увидеть человека, находиться с ним рядом, касаться его, то что будет через неделю, месяц? Все затертые фигуры речи Протомление тела, про кровь, которая то стынет, то закипает в жилах, были вовсе не фигурами, а сущей реальностью. Только червь сомнения совсем не червь, а удав. Зачем я взбрыкнула, умчалась от сержа? Подумаешь, какая честная девушка. В постель к малознакомому человеку прыгнуть запросто. А когда он хочет понять, что ты за фрукт, Гимназистку из себя строишь, в белом фартуке и с голой попой. Я читала, что глубокие психические страдания могут вызывать вегетативные реакции, вроде рвоты или поноса, но мало в это верила. В самом деле, нелепо звучит, меня стошнило или пронесло от большой любви. Теперь поверю. Едва успела добежать до туалета, где мой пустой желудок. Принялся судорожно выворачиваться, доплелась обратно, рухнула на диван, попыталась разобраться в своих смятенных чувствах. По что мне так не имется? Хочу вновь оказаться в объятиях Сержа. Безусловно, сладко, мечтательно, но не это главное. Есть соединение приборов, которые входит один в другой прочно, без щелей. Космической техники, например. Приставили, резьбу закрутили, Сверху шайбу повернули, Щелк, все, намертво, герметично. Я не просто встретила свою половинку. Я встретила человека по резьбе своего. С другими может быть тесная связь, Но только с ним возможно сращивание, Как у сиамских близнецов, Защищенная изолированность Как на космическом корабле. Недаром мы сержем стали говорить о сокровенном, едва вернулись на Землю. И не от обиды я умчалась, от страха. Жутко стало, когда почувствовала впервые в жизни, так плотно вкручиваюсь в человека, что посторонней молекулы в зазоре не остается. А капризы и обиды чепуха, дезертирские уловки растревоженного сознания. Пошлые ужимки показной невинности. Все же без следа, растворились и мое плебейское достоинство, и женская гордость. Я визжать готова от восторга, что он умнее и выдержаннее меня, Спокойнее и мудрее, старше по возрасту и богаче по содержанию. Если продолжить космические сравнения, то он, чудо орбитальной техники, открывшая шлюз для стыковки с примитивным челноком. Ох, и худо мне на земле! Тянет ввысь. Говорят, страсть безрассудна, а я ветвисто рассуждаю. Нет, это о другом, в том смысле, что любовь-то зла, а полюбишь и... Сидит Серж в данную минуту и сокрушается, что поторопился с холодильником. Надо было раньше девушку соблазнить. Малыми... Затратами бы отделался. От звука телефонного звонка я вздрогнула, как от резкого крика в ухо. «Он! Он! Он!» — застучала в голове. Звонила Ирина. «Я еще похудела!» — радостно известила она. «Молодец!» «Ир, плохо себя чувствую, не могу говорить». «Что с тобой?» «Отравилась». «Несчастная, чем?» — Любовью. Чем — Чем-чем? — Консервами. — Я говорила, что пристрастие к морским гадам тебя до добра не доведет? — Не обязательно к морским. — Что ты бормочешь? Рвота была? — Была. — А понос? — Осталось дождаться. — Тебе нужны куриные пупочки. — Это знаешь? — Знаю. — Все, Ирка, пока. Ира суеверно боялась лекарств пилюлям и микстурам предпочитала народные средства. Однажды чуть не отправилась на тот свет, игнорируя антибиотики и лошадиными дозами поглощая прополис во время тяжелого бронхоатрахеита. К счастью, у нее с тех пор образовалась аллергия на продукты пчеловодства, но она упорно продолжала заготавливать гранатовые корочки и перегородки грецких орехов, куриные пупочки и различные травки. Я не могла внушить подруге, чем длиннее список побочных эффектов лекарства, тем более солидную проверку оно прошло. Как только Ирина видела перечень побочных действий и противопоказаний в аннотации на препарат, тут же обзывала его отравляющим веществом. И при этом она могла купить с рук у подозрительных велиречивых личностей какой-нибудь корень придунайский, молотый, избавляющий организм от шлаков за один прием. «Что такое шлаки? Где они находятся? Объясни мне, медику!» — горячилась я, ревизуя ее аптечку и выбрасывая шарлатанские снадобья. Человеческий организм не топко-паровозная. Все нормальные люди свои шлаки в унитаз спускают, кроме тебя. У тебя ими башка забита. Мысли о подруге ненадолго отвлекли меня от собственных проблем. А мелькнувшая идея попросить у Иркиных снабженцев приворотное зелье для Сержа говорила о крайней степени расстройства моего психического состояния. Повод увидеться с Сержем имелся. Вернуть ему спортивный костюм и забрать свою одежду. Но не сегодня, не сейчас. Ведь костюм следует постирать. Некрасиво возвращать чужую вещь без чистки. А мне, подавай Сержа сию минуту. Нужно хотя бы начать действовать. Вместо того, чтобы отправиться в ванну и постирать костюм, я уткнулась в него лицом, пытаясь уловить запах Сержа. Два коротких звонка в дверь. Я всеми силами не разрешала себе думать, что это он, но это был именно он. Добрый вечер, Кэти, сказал Серж, не переступая порога. Не переступал, потому что я не шагнула навстречу, застыла в дверях. Несколько минут назад проклинала моральные запреты, которые не дают права плюхнуться на землю и ползком добраться до этого человека. Казалось бы, увидав его, должна была завизжать от восторга, броситься ему на грудь или хлопнуться в обморок. Ничего подобного. Я даже не улыбнулась. Вместе с остановившимся сердцем пропали и эмоции. Серж уже, между прочим, не спешил с объятиями и лобызаниями. Он смотрел на меня спокойно, и только складка между бровями выдавала напряжение. — Где Рэй? — спросила я так и не трогаясь с места. — Дома. Я заехал к тебе прямо после работы. — Верно. Под распахнутыми полами пальто виден костюм, белая рубашка и галстук. — Может быть, ты прогуляешь его, а потом зайдете ко мне поужинать? Я проговорила так быстро, что сама не поняла смысла сказанного. Но Серж понял. — С удовольствием. Нужно что-нибудь приобрести. — Купить? — Нет. — покачала я отрицательно головой. — Тогда до встречи, — сказал он, направляясь к лифту. Мы не задержим твоего поджидания. Когда он волновался, отношения с русским языком у него особенно не складывались. Я вернулась в комнату и плюхнулась на диван. Ноги не держали.